Глава вторая Аринель, а точнее теперь уже Арина, видела странный сон, будто лесные полевые мыши сбежались отовсюду, освободили из сугроба, и серый ковер из этих шкурок понес ее по бескрайнему снежному полю под луной в ночной тиши. Было так тепло от их меха и совсем не хотелось просыпаться открыв глаза девушка вскрикнула она лежала под высоким деревом на сухой листве в окружении сотен мышей рядом стояли деревянные скамейки и загадочные светило на железных ножках предрассветное небо затягивали тучи собирался пойти снег «Проснулась моя ягодка!» Протянул знакомый голос, и Арина увидела мышонка в очках. «Что происходит?» Брезгливо поморщилась ведьма, боясь пошевелиться. Некоторые мышки еще сонно дергали хвостами и усиками, а остальные стали торопливо разбегаться в стороны. «Ваша жизнь вне опасности, милая Арина!» «За ночь...» Мы пересекли поле, застывшую реку и приблизились к городу. Сейчас мы в парке Славы, самом большом из прилежащих к городской территории. Но дальше мои друзья не пойдут, увы. Домашняя суета, знаете ли, предпраздничная подготовка. Девушка хотела было скинуть с себя прижавшиеся комочки и поскорее уйти прочь, по привычке постучав по камешку перстня но вовремя вспомнила вчерашние приключения и выдавила из себя слова благодарности так вежливо, как только могла себе позволить. — Это так... вполне... хорошо... Сп... спасибо им... вам. Петр Павлович улыбнулся и крикнул что-то на своем мышинном, отчего толпа серых шкурок встала на задние лапки, поклонилась и рассыпалась по вычищенным дорожкам парка. Вскоре не осталось никого, кроме хранителя и Арины. Поднявшись на ноги и растирая затекшее тело, девушка спросила, — Что ты им сказал? Ты машинный король, что ли? — О, несравненная Арина! Свет очей моих! Я лишь передал ваши теплые слова благодарности, и мои друзья остались довольны. Ну что вы, какой же я король? Я хранитель светлого пророчества. Я умею говорить с людьми, и это моя самая лучшая награда. Ведьма недоверчиво покосилась на слова охотливого мышонка и тут же возразила, какая же это награда? Всю жизнь что-то хранить. А люди глупые и ленивы, трусливы жадны и беспомощны. Нечего с ними разговаривать. Ими можно лишь управлять. Петр Палыч смело взобрался по темному плащу, в который куталась девушка, и остановился на плече, заглядывая умными глазками в глаза Арине. — Какие печальные речи вы ведете, сударыня? — Я уже начинаю сомневаться, что вы фея. Арина расхохоталась. «Я? Фея? <смех> <смех> да где ты видел такую фею? Я ведьма, всемогущая и полноправная королева прошталесья Но, вздохнув, добавила. По крайней мере, была ею. Петр Палыч почесал за ушком и спросил. «А что вы делаете в Новошибибске?» Здесь ваши силы никуда не годятся. В такое путешествие следует отправляться с семьей, с друзьями. Ведь совсем одному и пропасть можно. Нет у меня семьи, — огрызнулась девушка. Никого нет и никто не нужен. А сюда я случайно попала. Вот найду мастера-ювелира и заставлю починить кольцо. Тогда я уберусь в другое место, получше. Мышонок молчал. Девушка шагала по дорожке, вычищенной до асфальта, вслушиваясь в звонкий стук своих каблучков. Рассвет только-только разлился по небу. В это время в парке обычно не было ни души. Ворота парка оказались закрыты. За высоким железным забором, сквозь прутья виднелась совсем другая жизнь. Это дышал город шумные компании детей, бегущих в школы, скучные разговоры взрослых на остановках в ожидании транспорта, мчащиеся автомобили, сигналищие друг другу и создающие пробки на дорогах, ряды магазинов с яркими неоновыми вывесками и молодежь в нелепых костюмах, раздающие листовки мигающие светофоры аптеки с призывными крестами и нарисованными пилюлями банки с рекламой вкладов больницы библиотеки высокие стеклянные бизнес центры вечно курящие возле них и болтающие по телефону менеджеры музеи бары клубы взрывущиеся наружу музыкой и это лишь часть видимая глазу в суете городских будней для арины все казалось в новинку постучав в будку сторожа девушка потребовала «Немедленно отопри засов и выпусти нас наружу!» Сонный сторож с подозрением разглядывал девицу, пытаясь определить наличие хотя бы еще одного человека, позволяющего говорить «нас». Но, не справившись с задачей, махнул рукой, зевнул и снял замок с калитки, подумав, раз уж с той стороны ее пропустили, значит, все в порядке.